Глава 12 Начальственный благообразный старик произнес многозначительную фразу так спокойно и уверенно, что все вокруг бездумно расслабились, словно высвобождаясь из кошмара в реальный такой прекрасный мир. Предзакатные лучи, звон кузнечиков, тихий зеленый шелест, терпкий аромат летнего исхода. Только вот не стихла крысиная возня. Кто это предложил поджечь одну тварь и очистить дом? Но ведь сказано же, среди них нет убийцы. Эта безумная вдова держала всех под гипнозом пять часов, а благородный мудрый старик освободил. Он продолжал. Мне всегда это было ясно, но я не прерывал. Подумайте, какие захватывающие, леденящие душу переживания. Ну, о чем бы мы с вами беседовали? О погоде, да о политике. А тут все на нервах, обнажаются подкладки, изнанки, помыслы и замыслы. Потрясающе. Так объясните же, почему никто из нас не мог убить Макса? Потому, Дашенька, что я был за рулем и, следовательно, возглавлял застолье. Как известно, и как я доложил следователю, мне довелось покинуть компанию всего лишь раз. В мое отсутствие подсыпать яд в стаканчик Максима максимовича не могли, поскольку к наливке, в которой он обнаружен, еще не приступали. Стаканчик стоял рядом с графином, вот как сейчас. Проверьте по фотографиям. То есть перед моими глазами. Зрение у меня, дай бог. А главное, перед глазами самого хозяина. Или находился у него в руке. Так объясните же, каким образом могло быть совершено злоеяние? Никаким, клянусь своей жизнью. Сильно сказано Дарья Федоровна усмехнулась. Находясь под столь неусыпным наблюдением, и сам Макс не смог бы себе подсыпать яд. Я думал над этим вопросом в свое время, поскольку следователь пришел к выводу, что хозяину проще было бы отравиться в доме в одиночестве, чем подвергаться риску при гостях. Вообще тащить из коробки яд на веранду – абсурд. Однако человеческая душа, Дарья Федоровна, жуткие потемки. Может быть, он хотел совершить этот акт именно в вашем, например, присутствии, на ваших глазах. Своеобразное извращение. А физически, так сказать, совершить это возможно. Ведь стаканчик был в его руках, хозяин-барин. Самоубийство, Дарья Федоровна. И причины у него, как выяснилось, были. Он потерял вас, или, пардон, актрису. Как сказал бы поэт, перед нами развернулась трагедия любви. Сказано еще сильнее. И так вы клянетесь своей жизнью, что никто из гостей подсыпать яд Максу не мог. Клянусь. Так что же значит отпечатанная записка и коробка на столе? Это какое-то недоразумение. Так почему же оно не разрешилось сегодня? Дарья Федоровна тяжелым взглядом посмотрела на каждого, и каждый отвел глаза. Кто-то зачем-то раздобыл мышьяк и металлическую коробочку, ехал сюда тайком, взял ключ в сарае, открыл чужой дом и вошел в кабинет. Враг или друг? Если друг, отзовись, объясни, расскажи, что ты знаешь о тайне моего мужа. Об этих ужасных драгоценностях, о которых Макс трижды упомянул перед смертью и из-за которых, видимо, погиб. Она говорила тихим монотонным голосом, с каждым словом возвращая гостей, гости съезжались на дачу. Предупреждение — в давешний кошмар, в свой одинокий ад. Она говорила, в то же время лихорадочно соображая, глупо, безнадежно, он не заговорит при всех, тот, кто прислал мне яд. Он придет один, ночью. Может быть, сегодня за драгоценностями. Надо выпроводить их всех и ждать. Ночью я боюсь. Неправда. Я уже давно ничего не боюсь. Так она уговаривала себя, между тем продолжая с усмешкой. Ну, кто смелый? Молчите. Никогда не клянитесь жизнью, Евгений Михайлович. Это опасно, особенно когда гости съезжаются на дачу. Отравить Макса было невозможно, и все же он был отравлен. Значит, возможно, легче всего это было сделать вам. Идя на допрос к следователю, я продумал этот вариант в качестве, так сказать, соседа за столом и виночерпи. Но у меня есть свидетель мадам загарайская которая извините добровольно следила за вашим мужем да марина павловна надежный сыщик однако ее внимание раздваивалось. она вынуждена была подслушивать наши разговоры с ааликом и не исключено между делом подсыпать яду или вы или она могли это проделать когда макс уходил за гитары вы когда лукаша фотографировал загарайских И они смотрели в объектив «Она, когда фотографировали вас». «Слушай, Лёва, ты заметил бы, как я подсыпаю мышьяк своему соседу?» «Успокойся, заметил бы? Ты не отравитель». «Лев Михайлович, вы ничего не могли заметить? Вы в это время курили трубку на ступеньках веранды». «Ага», — вставил Загорайский фотограф крутился вокруг стола с сигары и стряхивал пепел в пепельницу возле стаканчика максима максимовича то же самое проделывал старый э, простите александр иванович я не курю сигар а сигареты я вот вообще не курю вы не остался в долгу лукашка Вы, когда подходили к жене фотографироваться, то самостоятельно угощались наливкой из графина и могли поменять стаканчики. — О, Господи! — простонал Ченкор, раскуривая трубку. — Опять это чертова круговерть, в которой все соучастники. — Кроме вас, — вставила Дарья Федоровна, — когда муж уходил, вас просто не было за столом. Ну, слава богу, хоть ты оправдан, беспечно откликнулся старший Волков. Ерунда все это. Я был абсолютно трезв и видел все, что у меня под носом творится. Но, Евгений Михайлович, не сдавалась Дарья Федоровна, вы не можете утверждать, будто в течение часа не сводили глаз со стаканчика Макса. Например, вы обращали активное внимание на женщин. Наверняка оборачивались, чтобы взглянуть на сад хоть раз. Не оборачивался, Дашенька, честное слово. Не взглядывал, мне хватало пунцовых роз на столе. Я был занят своими обязанностями. Я... Старик внезапно побледнел, покачнулся и прошептал. Что-то с головой кружится. Среди гостей пронесся то ли вздох, то ли вскрик. — Что с тобой? — закричал член-кор и, резко повернувшись к брату, схватил его за руку. — Он же ничего тут не пил. Ты ведь не пил? — Нет, не пил. Я забормотал тот со страхом. — Почему ты спрашиваешь? Да потому что в этом проклятом доме... — Я не пил. Я только вон у Дашеньки водички попросил, как мы приехали. — Дарья Федоровна... «Вы что, всерьез считаете моего брата убийцей?» «Не более, чем всех!» «О, Боже!» — вскрикнула актриса истерично. «И ты нас всех?» «Ну да, он старик, он умирает первый. Алик, какое есть противоядие? Впрочем, ты наверняка с ней в сговоре. Что делать?» «Тошнота и рези в желудке». Похоже на симптомы холеры, — поставил диагноз старый мальчик, затянулся с сигаретой и стряхнул пепел в пепельницу. Тошнота и рези. Кто-нибудь ощущает? Никто? Я так и знал. Тут и остальные вышли из оцепенения. И жутковатый голдеж заглушил было крысиную возню, как вдруг умирающий огляделся затравленно, вырвал руку и поспешно спустился в сад. «Не нравится мне все», — угрюмо сказал член-кор и отправился вслед за братом. Оставшиеся перед лицом смерти вели себя по-разному. Невозмутимо продолжал курить старый мальчик, Золотистый паш рыдал на плече рыцаря-неудачника, повторяя «Я приехала сюда только из-за тебя». И тот гладил ее руки. Ученый-секретарь вскрикивал бессмысленно и безостановочно «Сумасшедший дом! Сумасшедший дом! Сумасшедший дом!» лукашка бегал взад-вперед по веранде, глубоко дыша по системе йогов. дарья Федоровна сидела в задумчивости загорайская вот кто не потерял хладнокровие не сводилось с нее глаз наконец старый мальчик поднялся пробормотав однако пойти успокоить стариков одного должно быть успокоили навеки заорал ученый секретарь не те симптомы отозвался старый мальчик со ступенек просто нервы куда — крикнула Загорайская. — Он подойдет к открытому окну и достанет мышьяк. — Окно закрыто на шпингалеты, — рассеянно объяснила Дарья Федоровна. Старый мальчик скрылся. Загорайская тотчас придвинулась к хозяйке и зашептала на ухо. — Вы действуете глупо. Член Кор прав. Вам предложили сделку за молчание. Отдайте эти чертовы драгоценности, не жадничайте, иначе кто-то потеряет терпение и заговорит. Кто? Я же говорю глупо. Надо было с каждым из нас связаться по отдельности и договориться. Кто ж публично признается в шантаже? Это вы напечатали записку? Нет. Если бы у меня были твердые доказательства вашей виновности, я бы рассказала о них следователю. А у шантажиста, очевидно, они есть. Как вы думаете, кто это? Да хотя бы этот нищий Флягин. Может быть, он подслушал ваш действительный разговор с мужем перед смертью. А не то, что вы нам преподнесли. Впрочем, что гадать? Закругляйте это бестолковое следствие и ждите. Он придет. Или она. Она? Крокодиловые слезы и хватка крокодила. Не видите, что ли? Если драматург знает, знает и она. И неизвестно еще, что ей сказал Максим максимыч когда они ходили за гитарой. Эта шлюха крутилась тут без вас целый месяц и мало ли что могла пронюхать. Мой совет — отдайте все, что потребует. Почему вы заботитесь обо мне? Вы страшный человек, Дарья Федоровна, и никогда не любили его. Но я не хочу скандала. Боитесь? Не хочу, чтобы трепали имя Мещерского. Как благородно! Вы не хотите, чтобы трепали имя Загорайских? Эх, Дарья Федоровна, если бы вы знали, что такое любовь, и кого вы потеряли. Едва закончился этот разговор как братья Волковы с зубным врачом поднялись на веранду. Старый мальчик повторил. Нервы. И сел рядом с хозяйкой. Значит, есть надежда, что мы не отравлены, — лукашка встряхнулся. Тогда я пошел и подхватил свой портфельчик с пола. Ангела Дарья я тебе дарю в честь сегодняшнего. Что сегодня было-то? День рождения или поминки? в общем дарю без аполлонов перебьюсь жизнь дороже прощайте дорогие мои надеюсь мы больше не увидимся поднялись загорайские и флягин с актрисы крысы первыми бегут из проклятого дома заговорил членкор загораживая выход однако я хочу добиться истины и я ее добьюсь без меня без меня прошу по местам Было в его голосе, в его глазах что-то такое, что не давало ослушаться. Лукашка покорился, и все расселись в прежнем роковом порядке. И так же шуршали крысы, изъял пустотой венский стул незримого хозяина.